Глава четырнадцатая. Интерлюдия восьмая. Абгам, вы знаете, какой национальности был Маудзадун? Такие не может быть. Да я вам говорю, генерал Су Юй был совсем не молод. Ему шел уже шестьдесят второй год, и здоровье совсем не то. Здоровье? Здоровье – это когда здоров. А какое может быть здоровье после двадцати двух лет непрерывных боев и походов? Несколько ранений и контузий, некоторые очень серьезные. В мае 1933 года в бою был тяжело ранен в левую руку, получил инвалидность, рука почти не двигалась. И вот наступила победа: сначала японцы, а потом и гоминдановцы сброшены в море. Одно из последних операций по освобождению Харбина от Чан Кайши и его полоцей командовал как раз Су Юй. Наступил мир. И навалились болячки. После образования Китайской народной республики генерал был назначен руководителем рабочего комитета освобождения Тайваня. Однако вскоре пришлось уйти с этой должности, как раз начало подводить здоровье. В июле 1950 года случился рецидив болезни Меньера. Он почти оглох, и сильнейшие боли в ухе заставляли прямо на стену лезть. Плюс гипертония. Партия отправила Су на лечение в Циндао, однако лучше ему не становилось. И в декабре с одобрения ЦК КПК генерал в сопровождении жены отправился на лечение в СССР. Только лишь в сентябре 1951 года, когда Су почти полностью восстановился после болезни, супруги вернулись в Китай. По возвращению Су Юй Был назначен на должность заместителя начальника Генерального штаба Китайского народно-революционного военного комитета. А через 3 года генерал стал его начальником. 2 года назад его снова повысили. Ну, или убрали с ответственной должности. И так и эдак можно посмотреть. В апреле 1967 года Су был назначен членом Постоянного комитета Военного совета Центрального комитета КПК. Культурную революцию Су не принял. Он был не дурак и отлично понимал, это Мау таким чудовищным способом избавляется от конкурентов, в первую очередь от Чжу Дэ. При этом ведь их и не было почти этих конкурентов. Народ любил своего великого кормчего и верил ему. Ужасало то, что подвергся чистки и руководящий состав Ноак. А если снова война, кто будет руководить армией? Мальчишки с цитатниками. Мао Цзуси Юйлу. Цитаты председателя Мао. Су, понравилось, как эту голематию назвали американцы. The Little Red Book. Маленькая красная книжечка. Великие мысли. Сборник на самом деле великих мыслей Сунь-цзы, кое-как переделанных и тупой ерунды. Вот что это. В народе шутники уже давно наловчились сочинять выдумные цитаты по мотивам краснокнижечных. И по дико отличи от дня других. Необходимость срать после еды не означает, что еда это трата времени, немал сказал, а очень в его духе глубокая мысль. Как удалось этому параноику задурить голову миллиарду человек? Су пытался использовать хорошие отношения с сами Мао и Лин Бяо, чтобы отстоять некоторых генералов. Они все вместе воевали ещё в далёком 27-м Су тогда был политруком роты, который командовал Линь. Так после загадочной гибели Тао Юна вице-адмирал Ануак Су Юй добивался реабилитации как самого Тао, так и его жены. Почти всегда чётно Мау становился одержимым. Ему хотелось всё больше и больше крови. На Су недавно вышел сын Линь Бяо Линь Лига, хотел втянуть в заговор по уничтожению Мау. Су Юй не сказал нет, черевато. Однако же и да не сказал. Как-то глупо все было устроено в этом заговоре. Скорее всего Мао уже доложили, и теперь он только ждет, чтобы мух на эту коровью лепешку собралось побольше. Еще выше вероятность, что о заговоре знает Джоу Энлай. И как эта тень Мао использует такое знание? Решился на конкретный шаг Су Юй после того. как великий кормчий решительно шагнул в пропасть, отдал приказ ударить ракетой с ядерной боеголовкой по войскам Монголии и СССР. Да ещё и промахнулись и попали по территории МНР. Ни СССР, ни США этого не оставят без последствий. Нужно заручиться поддержкой генералитета и сместить этого шизофреника, отобрать кормило у кормчего. И Суюй бросился в инспекцию по северному кругам. Первый его целью был Баотоу. Там служил его сын Су Жуншен, который после окончания Военной инженерной академии в Харбине уже успел дослужиться до подполковника. Командовал полком ПВО, расквартированным возле секретного завода по обогащению урана на западной окраине города. После взрыва войска привели в полную боевую готовность. Все ждали ответного удара СССР. Руководство округа не сомневалось. Ответ последует И самой вероятной целью будет именно этот завод, а значит и этот город. И тут пришло две новости. Первая 17 бомбардировщиков с шестью ядерными бомбами вылетели в сторону СССР. Лично Мао отдал приказ разбомбить Алмату. И всего через 2 часа следующее известие. В Пекине при посадке в поезд взорван председатель китайской коммунистической партии Красное солнце наших сердец. Мудрейший председатель Мао. Событие 16. Идея Трампа со стеной вдоль границ с Мексикой гениальна. Судите сами. Китайцы построили Великую китайскую стену, и после этого мексиканцы к ним вообще не лезут. Ценёв встречал самолёт. О чего? Торжественная встреча первого секретаря ЦК КП партии Казахстана и члена Политбюро Петра Мироновича Тишкова в столице СССР, городе-герое Москве. Ну, это если в бы Казахстан был Верхний Вольтой. А вот интересно, если купить у каких-нибудь гаить пару островков, поставить там землечерпалку, объединить эти островки дамбой, потом засыпать всё камнем внутри, а в конце завести пару пароходов чернозёма из казахских степей. Он ведь ничем не хуже украинского, который фашисты вывозили в Аттерланд. Поселить там несколько сот каких-ни то страверов, да объявить о создании собственного государства Тишковия. Нет, не очень красиво. Тишкостан, так себе. Вот Петруния. Назначить себя президентом народной республики Петруния, совсем ведь другой статус. Не Ценёв бы встречал, а Шелепин с держинцами. Но пока только Ценёв. Георгий Карпович был тем не менее при параде. Так ведь и повод есть, присвоили ему звания генерала армии. Он сколько звёзд? Аж на погон не лезут все, свисшиваются. Белый мундир, красные лампасы. Весь золотом сверкает. Орёл? Не-не, орлан. Они ж голову бреют. Или какие птицы? Вот ни орнитолог ни разу. Ребята вынесли Петра из самолёта и поставили перед начальством. Ко мне или это вместо Здравствуйте, дорогой Пётр Миронович. Или ассаламу алейкум ва рахматоллихи ва баракатухи, слова арабские, что переводится примерно так: мир в вашем дому, благосостояние и благословение от Всевышнего. Или так. О, точи глаза прекрасней царственной орхидеи. Перебор. А так. О, щебет диабета моего. Твои глаза прекрасны, как чистейшее озёра. Твоя походка величественна, как у верблюда. Опять нет. Тогда хоть так. Лидер одальновидный и жених завидный, друг настоящий кулинар блистающий, из легенд старинных богатырь блинный, боец и победитель, родины хранитель, оптимист неунывающий, радость излучающий. Нет. Ко мне совсем одичали тут в столице. Ударим словословием по словоблудию. О, белокрылый лебедь высокого интеллектуального полёта, твои выступления на парсобраниях ласкают слух подобно пению акына. Столбики цифр на отчётах КГБ прекрасны, как колонны Тадж-Махала. Беседа с тобой подобна изысканному пиршеству, на котором можно вкусить от роскошнейших яств высокой духовности, сдобренных острой приправой твоего искромётного юмора. Мать твою! Вот так всегда. Придёт поручик Ржевский и всё опошлит. Это попы русско-китайские впечатлились. Подкрались незаметно. Имя Пётр Миронович, бомба прямо на голову упала. Или это разжижение мозгов от радиации началось? Переспросил. Поехали ваши КГБ. Стой. Люди с дороги. У вас какой дач там, со всеми удобствами нет? Туда и хотел предложить. А тут ты со своими лебедями да таджикскими махалками есть дача недалеко от твоего домика в Переделкино. Все удобства, и от чужих ушей с глазами подальше. Секреты секретничать будем. Ребята, грузите его в чайку. Утомил. Ник добро от веселья. Беседа по душам не сдалась. Бывший Зак и бывший же генерал-лейтенант Нуак убедительно разъяснили: крови будет столько, что и так не сильно прозрачная река Тарим станет красной, и озеро море Лабнор наполнится юшкой до краев. Что же делать с умой? Заводил и неугомонный архимандрит выступал. Я бы для начала сбросил ядерные бомбы в районе города Кумул. Там одна из двух всего дорог, что соединяет Синьцзян-Уйгурский автономный район с Китаем. Там он граничит с провинцией Ганьсу. Кроме того, на всякий пожарный, взорвать и все мосты у самого Кумула. Если перерезать железную и автодорогу, то снабжение уже имеющихся войск и пополнение станет невозможным. И ещё есть одна дорога. Её тоже нужно уничтожить, и тоже желательно так, чтобы восстановить было нельзя. Значит, ещё обомба. Дорога идёт из провинции Цинхай в город Черелик. Там горные реки. Вот если разбомбить там мосты и устроить завалы, то путь станет для Китая непроходимым. Железки там нет, только пока грунтовка. Есть вариант попасть с индиан и третьим способом. Но это уже из области фантастики. Через Тибетский автономный район надо топать. Огромный крюк, горные тропы. Можно и там обвал устроить, но неделю работы хайцам будет. Потом можно и повторить, но я так понял, что тебя там тоже собираетесь заниматься, а значит, эта дорога нужна. Вопрос ведь не в помощи из Китая. Там в Циньдянь уйгурском автономном районе стоят десятки гарнизонов, дивизии, сотни тысяч человек. Это Китай. Там везде огромное население. Чуть что и массовый голод, и миллион смертей. Если же разговор вести только о Кульже, то там тоже всего две дороги, и их легко перекрыть. Так мы и сделали в свое время. Одна у города Куйтун – это основная. Там же и железная дорога. Вторая южнее, и ее перерезать нужно у города Голмут. Там войск меньше и население ханьцем настроено крайне враждебно. Конечно, мало и в этот район успел переселить сколько-то и китайцев, но процесс только начался. Думаю, их не сильно много. Если хотите совета, то он такой: нужно создавать третью республику, пока в границах второй. Ну, а дальше по ситуации. Китай огромная страна. Вы даже не представляете себе, что такое миллиард населения. Бывший генерал тыкал в карту карандашом, показывал места, где дороги порезать надо, а Пётр слушал и начинал понимать, во что он страну пытается с попами и КГБшниками втроить. Афганистан покажется цветочками. А если вывести русских, казахов, киргизов, ну и тех, кто пожелает, задал вопрос. Все сразу набычились, не дают в войнушку поиграть. А ой горы, пусть воюют за свою свободу, если желание есть. Они мусульмане, фанатики. Зачем они нам в стране? Так казахи и киргизы там уж не ничем не лучше. И писка Павел подошел тоже к Арте, ткнул в Инин пальцем узловатым. Коль же русский город, так Господь решил и должно быть. И это мусульмане у них фанатики. Фоти Иванович, а вы по старым знакомым прокатиться не желаете? Цанёв устал слушать перепалку. Очень молодку не ушну молод, и имею обиду на ваше ведомство, но могу. Я тоже за русский город Скульжа. Событие 17. -е. Сенсация! Украинские археологи нашли скелет мамонта. Сенсация! В лондонском музее пропал скелет мамонта. Оказывается, все динозавры были одинаковые. Просто разные археологи собирали их по-разному. Это мы привыкли к одному Пятровскому. Ходит по просторам Эрмитажа, все и доброе, вечное про картины интересно рассказывает. И вообще, наверное, хороший человек и гражданин. Поэтому Пётр решил к нему и обратиться. Позвонил в Москву, в министерство своё бывшее, попросил найти ему Михаила. Отчество не запомнил. Петровского. Нашли. Аспирант Ленинградского отделения Института востоковедения АН СССР. Может, вы перепутали, Пётр Миронович? Вам, наверное, его отец нужен. Борис Борисович Петровский. Почему? Чего-то в голове щёлкает и не включается. Ну как же? Вы же с ним встречались, это директор Эрмитажа, когда Джоконду привозили. Во, на что? Да тут семейственностью попахивает. Стоп. Он ведь тогда с женой был. Такая улыбчивая женщина. Явный молодой хранитель главного музея страны, тоже Востыковет. Иван Семёнович, я сейчас не могу с ним повидаться. Здоровье не позволяет по стране порхать в разные стороны. Пусть они. Хмм, нет, ладно. Мне нужны все их телефоны. Перезвонили и сообщили. Вчера, собираясь лететь в столицу, попросили Филипповну набрать главного Петровского. Нашёлся с первого раза. Борис Борисович, это вас беспокоит бывший министр нашей культуры? Что вы, министр, как и сыщики, бывшими не бывают. У вас дело какое-то ко мне тут в мироновщ. А постойте, угадаю, вы хотите в Алмате организовать выставку из коллекции Эрмитажа? Вот как. Давайте организуем. Буду признательен. Охрану обеспечу. Весь КГБ вокруг здания стоять будет. А какой же период вас интересует? Заинтересовались в Питере. Борис Борисович, а давайте, как это называется, ретроспектива вот её устроим. От муми до авангарда. Замечательная идея. Ну вот, простите старика. А потом у вашего понял, что не затем звонить. Есть такое. С чего начать-то? Как залегендировать? Я завтра буду в Москве. Можете всем семейством потянуться к вечеру в ресторан Прага. А что? А что вы имеете в виду всем семейством? жена и сын, и найдите карты Челябинской области, разные, в том числе и очень подробные. Сможете? А, они передавали. Найду карты Башкортостанкета. Пусть будет в 7:00 вечера. Вот сидят в отдельном кабинете, в том самом, в котором Бика Ахмурал. Блин, как давно это было? Два с лишним года. Сколько всего произошло, на две жизни хватит. А с другой стороны, всего 2 года. Ладно, пора пророчествовать. Что понадобилось от учёных? Летел когда из Тайваня, то выспался уже и смотрел в окно. Челябинск вон, сказал кто-то из девяточников. Там далеко, южнее пролетаем. И тут как прояснило. Аркаим. Где-то слышал, что его можно было и раньше найти. С самолёта видно. Естественно, разворачивает самолёт и кружит над Уралом не стали. А потом события понеслись с такой скоростью, что и не поспеешь за ними. Но вот раз все одно в Москву выбрался, почему бы не рассказать товарищам про главное городище в стране городов? И если честно, то очень мало интересовался и естественная зацепка в том, что этот город спрятан в четырех километрах от сопки, которая и называется Аркаим. Пока сидел и ждал будущего академика с семейством, то придумывал легенду. Получалось хреново. Тогда решил выдать такую муть, чтоб челюсти пооткрывались у семейства, но чтобы проверить было нельзя. Тайвань подойдёт. Крен они туда доберутся, даже если сильно захотят. Ну а если даже доберутся, то кого искать? Поели, чем армянский бог Мушегович послал, и Пётр начал заливать. Я тут недавно был на острове Тайвань. К нашей истории он не имеет никакого отношения, хоть там и куча всяких исторических мест. Просто когда мы ходили там по экскурсиям, то, несмотря на все охраны, ко мне умудрился подкрасться невысокий мужчина, скорее всего, европеец, и сунуть мне в карман записку, может, даже и русский. Там живёт немало бывших харбинцев. Его увидели мои охранники и отогнали. Я про записку не знал. Потом уже полез в карман и обнаружил её. Там было каракулями по-русски написано: 4 км от сопки Аркаим под Челябинском древнее городище. 4000 лет. Видно с самолёта. Всё. Давайте сюда. Аж подпрыгнул самый молодой Петровский, но руки протянули все втроём. Не дам. Да как так? А чему? Это уже старший подпрыгнул. Жена выстирала, всё размылось. Я хотел к КГБшникам отдать, вдруг восстановят, но положил сушиться, а её ветром унесло. А потом искал, но чётно. Да как же так, Пётр Миронович? Четыре тысячи лет? Уму непостижимо. Это же всё в корне меняет. Все наши представления о мире. Стойте, с самолёта видно. Аркаим, нука, где карта? Можно было уходить. Всё, но следил в истории. Дальше Пятровские сами разберутся. Борис Борисович, я одея ничего завтра с самого утра позвоню. собирайте хоть 1000 человек. Всех археологов страны и отправляйтесь. Деньги и всё прочее выделят. Ах да, совсем забыл. Там в записке дальше совсем непонятно было написано рядом мага. Я не понял, что это. А сейчас вот дошло. Это не рядом мага, а рядом много. Много городов таких же рядом. Опять рты раскрыли. А сегодня позвонить Демичу не можете? Опять Михаил самый нетерпеливый. 8 вечера, но он же министр культуры.